Двадцать семь. Зои Мир вокруг замирает. Виолетта говорит, что с ней все хорошо, что Брайан уже ушел и что он был под кайфом. Луан забирает у нее телефон и говорит, что дал ему денег, чтобы вытурить из квартиры, что он не должен вернуться и что я должна позвонить в полицию. полицию. Я говорю, что так и сделаю, и что я знаю его дилера. Я вру, как и всегда потому что это единственное, что я умею. Зои, мы в некоторой спешке оставили Итана и Офелию. С момента, как позвонила Виолетта, я не сказала ни слова. Я знаю, что Джейсон всё слышал и не имеет ни малейшего понятия, что ему говорить. Он временно сдаётся, пока мы едем, уважая моё молчание. Я раз десять звоню брату, но каждый раз попадаю на автоответчик. Я продолжаю звонить до тех пор, пока мы не заходим в квартиру Джейсона. Но безрезультатно. Ах, значит, теперь он отвечать не хочет. Ругаюсь я себе под нос. Возьми телефон, скотина. Джейсон не меняясь в лице смотрит на меня стоя посреди гостиной. Он всё ещё не снял с плеч свою кожаную куртку. Зои, расскажи мне, что происходит? Я молчу в ожидании, когда ответит Брайан. Я точно знаю, на этот раз он не шутит. Он действительно пришёл к нам в квартиру. Он угрожал моим друзьям, моей семье. Я сердито вытираю со щек слезы и с полным раздражением криком швыряю телефон в стену. Джейсон не вмешивается, но все так же не сводит с меня глаз. Я хожу туда-сюда, пытаясь успокоиться. Мозг кипит. Через несколько бесконечно долгих минут Джейсон снова заговаривает. Брайан, это имя есть в твоем списке? Оно казалось мне знакомым, но я только что вспомнил, откуда. Это твой бывший, спрашивает он. Он он тебя бил. Я зажмуриваюсь, садясь на диван и пряча лицо в ладонях. Что черт подери мне теперь делать? Так или иначе на данный момент все, что мне остается, сказать правду. Уж ему я ее задолжала. Это мой брат. Я не отвечаю на второй вопрос. И Его молчание говорит само за себя. Джейсон втягивает воздух, сжимая челюсть. Кажется, он о чём-то думает, всё так же отказываясь присесть. Он и сейчас тебя бьёт. Мгновение я колеблюсь. Нет. А если бы бил, ты бы мне сказала? Моя голова, показывается из-за и я улыбаюсь, глядя куда-то в пустоту и понимая: он знает меня как облупленную. Нет. Кажется, его это не забавляет, так как меня. «И как же мне тогда тебе доверять? Никак. Джейсон не настаивает. Он вздыхает, потирая лицо ладонью, а затем садится на журнальный столик. Его колени легонько касаются моих. Если он опасен, то мы должны что-нибудь предпринять. Хочешь набить ему морду? Шучу я. Не совсем. Во-первых, потому что я не любитель подраться я скорее Робин, чем Бэтмен, понимаешь? во-вторых, не понимаю, что это изменит, разве что разозлит его. Вот почему мне нравится этот мужчина. В отличие от всех тех мальчишек, с которыми я росла, он решает проблемы не кулаками. С другой стороны, в его же интересах больше тебя не трогать. В средней школе я полтора года занимался карате. Пришлось бросить, потому что один пацан сломал мне запястье, добавляет он шутливо отмахиваясь. В свою защиту скажу, что он весил под сто кило. в тринадцать лет. Я улыбаюсь, нежно поглаживая его по подбородку. Я поняла, Робин. Сотри со своей мордашки этот боевой настрой. Тебе не нравится? Он воинственно кривит лицо, заставляя меня лишь шире улыбнуться. Мне больше нравится Джейсон, который печёт своим котам блинчики. Почему, когда мужчина дерётся, это сексуально? В кино может быть А в реальной жизни, поверь мне, в этом нет ничего сексуального. Джейсон снова принимает серьёзный вид. Он спрашивает меня о брате, о матери, и я настолько устала, что честно на всё отвечаю. На этот раз я ничего не утаиваю. Ну, почти. Запугивание, обвинения, оскорбление и в конце концов избиение. Трусость моей матери, расставание с Сарой. К моменту, как я заканчиваю, Мы оба сидим на диване, завернувшись в огромный плед. Слушая меня, Джейсон вырисовывает круги на моей ноге. Самовлюблённый психопат. Подытоживает он, смотря в никуда. Сначала обольщает, а затем принижает, манипулирует и заставляет чувствовать себя виноватым за то, чего ты не делал. Бывший моей сестры был таким же. Это замкнутый круг. Как только она наконец уходила от него, Он возвращался и клялся, что любит ее, что она любовь всей его жизни и что из-за нее он несчастен. Джейд становилась стыдно, и она думала, что это она во всем виновата. Но стоит только чему-то пойти не по их сценарию, они тут же становятся агрессивными. Да, только Брайан становится откровенно жестоким. Я тебя не осуждаю, предупреждает меня он. Но почему ты никому не рассказала? Почему не ушла? Я автоматически опускаю взгляд на родинку прямо в центре моей правой ладони. У Брайана абсолютно такая же в том же месте на той же руке. В детстве нас это веселило. Потому что он мой брат, и он любит меня. После всего через что он заставил тебя пройти, ты всё ещё думаешь, что тебя любит? В любви не всегда всё бывает гладко, Джейсон, вздыхаю я. Иногда она бывает жестокой, необъяснимой, порочной. Одни любят, но изменяют, другие любят, но бьют. Большинство из этих людей психи, но даже у психов есть сердце. Я не жду, что он поймет, пусть даже мне бы этого и хотелось. Я не пытаюсь оправдать его поведение или приравнять изменщиков к применяющим насилие мужьям. Брайан заслуживает тюрьмы просто потому, что нельзя любить так, как любит меня он. Я лишь хочу сказать, что любить способны даже убийцы. «Зои, он представляет ту угрозу, выдыхает Джейсон. То, что ты не чувствуешь в себе силы заявить на него, лишь доказывает, что ты заложница крайне тяжёлой безвыходной ситуации. Но ты больше не одна. Ты можешь положиться на меня, на всех нас. Мне никто не нужен. Он тихонько смеётся, закатывая глаза. Как скажешь, но пока этот тип всё ещё на свободе и при этом знает, где ты живёшь. Я отказываюсь бездействовать. Хотя бы подумай об этом, хорошо? Пожалуйста. Я киваю. Я знаю, что в данной ситуации единственным выходом будет бегство, либо моё, либо Брайена. Но как я смогу смотреть на себя в зеркало после того, как я заявлю в полицию на собственного брата? А как же моя мать? Сколько бы раз она не закрывала глаза и не выходила из комнаты, я не могу ее бросить. Ну или ты всегда можешь сбежать со мной в Австралию, просто к слову. Я закрываю ему рот рукой, и он усмехается. Уже лёжа вместе с ним в постели, я слушаю подаренный им Сиди, чтобы заснуть. Начинает играть The Beatles и я закрываю глаза, прижимая спиной к его голой груди. Его рука лежит, защищая на моём животе, и я молюсь, чтобы этот момент длился вечно. Джейсон крайне противился идее оставлять меня сегодня одну. У него были какие-то планы с парнями, но он попытался всё отменить, чтобы быть со мной. Мне пришлось буквально вытолкать его из дома, захлопнув перед его носом дверь. Сначала он грозился вечером меня выпороть так громко, что это наверняка слышали соседи, но затем ушёл. Ни за что не позволю ему относиться ко мне как к краиной пташке. Вчера Джейсон выбил из меня обещание обо всём подумать. И я успешно приняла решение. Решение, которое ещё ему не озвучила по той простой причине, что он бы обязательно увязался за мной. А это то, что я должна сделать сама. И очень, кстати, этот пункт присутствует в моем списке. Я. Ты дома, Виолетта. Нет, провожаю папу на вокзал. Что-то случилось? Я успокаиваю ее и, покормив котов Джейсона, возвращаюсь в квартиру. Там пусто. Я беру все, что мне нужно, и запихиваю в багажник машины, на которой недавно поменяли шины. У меня не было с собой сменной одежды, поэтому я надела спортивные штаны и футболку Джейсона. И сидя за рулем, я не могу перестать нюхать ее воротник. Когда я доезжаю до окраины, я паркуюся бы где и достаю все свое барахло. К счастью, в этот же момент оттуда, куда я собираюсь войти, выходит мужчина. У меня заняты руки, и поэтому он придерживает мне дверь. Помочь? Всё хорошо, спасибо. Мы живём на втором этаже, но я всё равно вызываю лифт. Сердце бешено колотится. Утром, когда я проснулась, в моей голове созрело чёткое решение. Я больше не хочу страдать. Я отказываюсь испытывать те же панику и бессилия, какие я испытала вчера. И поскольку мне не храбрости позвонить в полицию, Джейсон, ты где? Я всё ещё у тебя. Джейсон. Я недавно к себе заходил, тебя там не было. Черт. Я не успеваю ему ответить, как мой телефон начинает звонить. Я игнорирую звонок и выхожу из лифта. Джейсон. Зои. Джейсон. Только не говори, что ты вернулась туда. Джейсон. Зои. Джейсон. Чтобы ты знала, я уже еду. Я закатываю глаза и стучу в дверь. Он блефует. Он даже не знает, где я. Вдруг дверь открывается, и за ней появляется моя мать. Её глаза красные и широко распахнуты. Далия. Привет, мама. Не дожидаясь, когда она пригласит меня внутрь, я отпихиваю ее и прохожу в гостиную. Страх словно тиски сдавливает мне горло. Как и ожидалось, Брайан с голым торсом сидит на диване и курит. Когда он замечает меня, Выражение его лица смягчается. Мне же глаза застилает красная пелена. Моя младшая сестричка пришла меня проведать. На что только не пойдёшь ради простого визита? Заткнись. Он приподнимает бровь, сжимая зубы и тушит о пепельницу сигарету. Мне больно на него смотреть. Я вспоминаю, как в детстве мы безудержно смеялись, как принимали вместе ванну. И как иногда по вечерам ему приходилось читать мне сказки, чтобы я смогла заснуть. Не знаю, в какой момент он перестал обо мне заботиться. Наслаждайся, потому что ты видишь меня в последний раз, резким голосом начинаю я. Я уверена, что заметила в его глазах проблеск страха, но я все равно продолжаю. Ты хотел денег? Держи, говорю я, кидая пакеты полной одежды и купюр. Вот тебе твое бабло. Делай с ним что хочешь, мне насрать. Моя мать стоит в стороне у двери и наблюдает за происходящим. Брат же бросает взгляд на все эти дары. Я чувствую ком в горле, мои глаза щиплет, но я сдерживаюсь. Стоит мне заплакать при нем. и я облажалась. Но как иначе-то? Я на серебряном блюдечке с голубой каёмочкой отдаю ему всю свою жизнь. Всю свою одежду без исключения, все подарки, которые получила от брендов партнеров и которые стоят целое состояние. Здесь и мои собственные дизайны, мои потрясающие платья из дорогих тканей, которые я должна была предъявить в конце года в Измод. Здесь моё будущее, моя личность, Все. У меня остались лишь джинсы, два свитера и пара каблуков. И еще то платье, которое подарил мне Джейсон и которой мне не хватило храбрости отдать. Но мой тебе совет. Будь экономнее, потому что больше такого не будет, добавляю я с решительным видом, подходя к нему ближе. Ты меня понял? Больше можешь не приходить. Ни высмот, ни ко мне домой, никуда. Я уезжаю далеко отсюда, далеко от тебя, и больше я тебя видеть не хочу. Прекрати, выдавливает он сквозь стиснутые зубы. Но я уже начала Ты болен, Брайан. Я говорю это не чтобы задеть, а просто потому, что это правда, и тебе нужно лечиться. Ты говоришь, что любишь меня, но посмотри, во что ты превратил мою грёбаную жизнь. Ты уничтожил меня, чёртов ублюдок. И после этого ты ждёшь, что тебя будут любить в ответ? Брайан дрожащей рукой вытирает глаза и вскакивает с дивана. Он вдруг оказывается совсем рядом со мной, возвышаясь на целую голову. День не отвечала на мои сообщения, черт подери! Что еще мне оставалось? Это все твоя вина. Тебя никогда не бывает рядом, когда ты мне нужна, когда ты нужна нам. Я качаю головой и подхожу еще ближе, своим носом касаясь его. Я смотрю прямо ему в глаза и ледяным голосом говорю: "Я больше не стану ходить у тебя на поводу. Я пришла сюда лишь за тем, чтобы предупредить" Больше никогда не трогай моих друзей. Никогда. Или что? Или я вызову копов? Воздух вокруг нас потяжелел. Моя мать пробует вмешаться, умоляя меня понять его чувства и все мирно уладить. Она говорит, что Брайан просто хотел со мной встретиться, потому что скучал. Я ни разу даже не смотрю в ее сторону, как и мой брат. Она уже давно больше не часть этой семьи. Я не отпущу тебя, да. Все мы знаем, чем это закончилось в прошлый раз. Да пошел ты, кричу я. Я отступаю, чувствуя отвращение, и наконец-то отворачиваюсь от него. Сердце выпрыгивает из груди. Я решительно шагаю к выходу, уже готовая к тому, что меня в любой момент могут ударить. Я знаю, что он не даст мне уйти, не попытавшись что-нибудь сделать. В коридоре я слышу, как он идет за мной следом. Я ускоряю шаг. Да, подожди. Эй. Прощай, Брайан. В тот самый момент, когда я открываю входную дверь, его сильная ладонь хватает меня за руку. Я бью его ногой в голень, чтобы он отпустил меня. Он скрикивает от боли и наконец отпускает руку. Но не успеваю я сделать и нескольких шагов, как он снова меня ловит. "Знаешь что? Ты такая неблагодарная", шипит он, встряхивая меня. "Ты всегда была такой. Тебе действительно лучше уйти. Я постоянно пытаюсь все исправить, а ты тебе просто насрать." "Да мне насрать. Так что отпусти меня. Если однажды меня найдут с пулей в башке, знай, что это твоя вина." "Ой, умоляю, ты мне нагадил не меньше." Я дергаюсь, пытаясь вырваться из его хватки, и поскольку он не выпускает меня, я начинаю кричать о помощи. Заткнись, ругается он. Дай мне уйти, психованный. А, так ты хочешь уйти. Этого ты хочешь? Ну так проваливай. Я должна была это предвидеть. Глупая ошибка. Единственная моя реакция, когда он толкнув отпускает меня, это защитить голову. Я теряю равновесие и скатываюсь с лестницы. Зои Я не сразу понимаю, что только что произошло. Я была на самом верху лестницы, а в следующую секунду уже не чувствуя своего тела, распласталась несколькими метрами ниже. Честно говоря, даже и не знаю, что еще мое тело способно перенести. Кто-то бросается ко мне, мне на голову ложатся руки, и ощупывают тело, чтобы удостовериться, что все в порядке. Я с отвращением отталкиваю их, и лишь затем понимаю, что это Не Брайан. Джейсон. Он не отрывает полного паники взгляда от моего лица. Его глаза пожирают меня, и он приказывает мне осторожно сесть. Я спрашиваю, что он здесь забыл. Но он спрашивает в ответ, болит ли у меня что-нибудь, не тошнит ли меня и не теряю ли я сознание. С ней все хорошо, осведомляется мой брат наполовину спустившись по лестнице. Да, с тобой всё хорошо. Джейсон не обращает на него никакого внимания. Я успокаиваю его, все еще не оправившись от своего падения, и встаю на ноги, показывая, что все хорошо. У меня просто очень сильно болят спина и колени. Может, потянула лодыжку. Ничего такого, с чем я не справлюсь. Пожалуйста, давай уйдем», — шепчу я. Джейсон с серьезным и грозным выражением лица кивает. Я никогда еще не видела его таким. Далее я из за спины мой брат. Да, подожди. Черт подери, прости меня. Ты права, со мной что-то не так. Я я не знаю, почему я такой. Я люблю тебя. Ты все, что у меня осталось. Не поступай так со мной. Я закрываю глаза, чтобы не расплакаться. Я не хочу поворачиваться, потому что боюсь, что сдамся. У Джейсона очевидно такой проблемы нет потому что он натянутый, как тетива, резко к нему оборачивается. Это ты, Брайан?» Я оглядываюсь как раз вовремя, чтобы заметить, как тот кивает. Я ее её бр... кулак Джейсона со всей силы прилетает ему в бровь. От неожиданности я вздрагиваю. Брайан тоже этого не ожидал. Он спотыкается, рукой закрывая глаз. Приблись к ней еще хоть раз, и обещаю, остаток своих дней ты проведешь за решеткой». Брейн в ярости вытирает с лица кровь. Ты ничего не сможешь доказать. Я богат. Мне не нужно ничего доказывать. С этими словами Джейсон берет меня за талию и помогает выйти. Я уже чувствую, как распухает под спортивками лодыжка. На пути к машине Джейсон ничего не говорит, а затем помогает мне сесть. Я знаю, что он злится на меня, но почувствовать вину у меня не получается потому что я сделала это приступила к осуществлению своего плана я дала брайну то чего он хотел и теперь собираюсь исчезнуть